Страница 312. Письмо 5. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1849 год. Февраля, конец. Петербург. «Простите меня, простите, дорогая тетенька, что я так долго не писал вам. Я не пытаюсь перед вами оправдываться, а откровенно сознаюсь, что я негодный, да к тому же я знаю, что вы и не способны на меня сердиться». Пишу вам из Петербурга, где я нахожусь уже около месяца. Вот как это произошло. Приблизительно в конце января двое моих приятелей, Ферзин и Озеров, ехали в Петербург. У меня были деньги, и я сел с ними в дилижанс и уехал. Приехав в Петербург, я сделал несколько визитов Пушкину, Оболенскому, Лаптеву, Белагии Толстой. Я встретился с несколькими друзьями детства, и Славиными, Милютиными, графами Пушкинами. все это вполне порядочные люди, которые убеждают меня здесь остаться. И действительно, петербургский образ жизни мне нравится. Здесь у каждого свое дело, каждый работает и занят своими делами, не беспокоясь о других. Хотя подобная жизнь суха и эгоистична, тем не менее она необходима нам, молодым людям, неопытным и не умеющим браться за дело. Жизнь эта приучит меня к порядку и деятельности, двум необходимым качествам, которых мне решительно не достает, словом, к положительной стороне жизни. Что касается моих планов, вот они. Прежде всего хочу выдержать экзамен на кандидата в Петербургском университете, затем поступить на службу здесь или в ином месте, смотря как укажут обстоятельства. Относительно лета, как и вы, строить планов не хочу. Может быть, останусь здесь, может быть, поеду в Ревель, может быть, в Тулу. Примечание первое. Ежели мне удастся все, тогда и решить будет легко». Не удивляйтесь всему этому, дорогая тетенька, во мне большая перемена, я не в том экзальтированном философском настроении, за которое вы меня так часто бронили в ясном, и более чем когда-либо я сознаю справедливость ваших советов во всех отношениях, часто говорю об этом с Костенькой и Славиным, который вас обожает. Умоляю, сообщите о себе и о всех наших, включая Николеньку, который, наверное, пишет вам. Я так давно потерял вас из виду, что, кажется, скоро забуду, как зовут моих теток, братьев и сестер. Вот мой адрес. На углу Вознесенского проспекта и Малой Морской в гостиницу Наполеона. Что приключилось с Андреем? Недели две тому назад я написал ему важное для меня письмо, а он не изволит ни отвечать мне, ни исполнять моих приказаний, несмотря на то, что я велел ему писать мне с каждой почтой. Примечание второе. Вероятно, он очень удивился, что я предлагаю Гаше приехать ко мне в Петербург. Примечание третье. Прошу вашего совета на этот счет. Разве я не хорошо придумал выписать Гашу, чтобы она вела мое хозяйство? Ежели она согласится, пусть сама и решит, ехать ли мальпостом или на своих. Пришлите мне, пожалуйста, каталог моей библиотеки и прикажите Андрею выслать в Москву за фортепиано и часами и доставить их в ясное. Целую ваши ручки, прошу ответа, граф Лев Толстой. Примечание первое. Летом 1849 года Толстой провел в Ясной Поляне. Примечание второе. В недошедшем до нас письме Андрею Соболеву содержалось распоряжение продать лес и выслать деньги в Москву для уплаты долгов. Смотри письмо к Сергею Николаевичу Толстому от 15 марта 1849 года. Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений в 90 томах. Том 59, страницу 36. В дальнейшем ссылки на это издание даются лишь с указанием тома и страницы. И примечание третье. Гаша. Агафья Михайловна, бывшая горничная, Пелагей Николаевны Толстой. Конец примечания.